Клава 10 Домашнее хозяйство автора и его счастливая жизнь среди гуингамов. Он совершенствуется в добродетели, хозяин объявляет автору, что он должен покинуть страну. Отчаяние автора при этом известие, и с помощью слуги автора мастерит себе лодку, он пускается в море на удачу.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 На набивку матраца пошли перья птиц, пойманных мной в селки из волос еху. Сами птицы доставили мне очень недурное жиркое. При помощи гнедового лошака, выполнившего самую тяжелую часть работы, я соорудил себе два стула. Когда платье мое износилось, я сшил себе новое и шкура кроликов и других красивых зверьков, приблизительно такой же величины, называемых «нух-нох». Из таких же шкурок я сделал очень сносные чулки. Мне удалось подбить к моим башмакам деревянные подошвы, а когда и сами башмаки развалились, я шил себе новый. В туплых деревьях я часто находил мед, который разводил водой и ел со своим овсяным хлебом. Никто лучше меня не познал истинности двух изречений. «Природа довольствуется немногим и нужда всему научит».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 карманных воров, зломщиков, стряпчик, бултунов, спорщиков, убийц, мошенников, не было лидеров и членов политических партий и кружков, не было тюрем, топоров, виселиц, плитей и позорного столпа, не было обманщиков, купцов и плутов ремесленников, не было чеванства и тщеславия, не было франтов, буянов, пьяниц, не было назойливых, здоровых, крикливых, пустых приятелей. Не было негодяев, поднявшихся из грязи благодаря своим порокам и благородных людей, брошенных в грязь свои добродетели. Не было вельмож, судей, скрипачей и учителей танцев. Я имел честь быть допущенным гуигмом, когда у моего хозяина бывали гости, его милость любезно позволяла мне присутствовать в комнате и слушать их беседу, и он и гости часто задавали мне вопросы и снисходительно выслушивали мои ответы. Отправляясь в гости, хозяин нередко брал меня с собой – Я никогда не позволял себе вмешиваться в разговоры, только отвечал на задаваемые мне вопросы, но мне доставляло бесконечное наслаждение роль скромного слушателя при этих беседах, где говорилось только о деле, и мысли выражались в немногих полновесных словах, где собеседники не перебивали друг друга, не скучали, не горячились, не выступали в ожесточенные споры. Гуигн, я полагаю, что разговор в обществе следует прервать краткими паузами». Я нахожу, что они вполне правы, ибо в эти минуты молчания у них рождались новые мысли, очень оживлявшие беседу. Обычными темами этих бесед были дружба, доброжелательство, порядок и благоустройство, иногда какие-нибудь замечательные явления природы или предания старины. Очень часто говорили о сущности добродетелей и законах разума или обсуждали постановление, которые следовало принять на ближайшем большом собрании. Нередко разговор касался поэзии. Мое присутствие также давало обильную пищу для разговоров. Мой хозяин рассказывал друзьям историю моей жизни и описывал мою родину, выслушав его, они не слишком почтительно отзывались о человеческом роде, поэтому мне не хочется приводить здесь их замечания. Позволю себе только заметить, что, к моему удивлению, его милость постиг природу у всех стран гораздо лучше меня». Перечисляя все наши пороки и безрассудства, он указывал на такие, о каких я никогда не упоминал. Ему он догадывался о них, размышляя о том, на что оказались бы способны местные еху, если бы были наделены малые частицы разума. Не без основания он полагал, что такое животное должно быть презренным и жалким. Я без всякого преувеличения могу сказать все, что я знаю поистине полезного, подчеркнуто мной из мудрых речей моего хозяина и из его бесед с друзьями. Если бы мне пришлось выбирать, я всегда предпочел бы быть скромным слушателем этих мудрецов, чем влиятельным оратором величайшего и мудрейшего парламента Европы. Я удивлялся силе, красоте и быстроте обитателей этой страны. Такое удивительное сочетание различных добродетелей, какое я наблюдал в этих благородных существах, наполняло меня глубочайшим к ним уважением. Сначала я, правда, не испытывал по отношению к ним того боязливого преклонения, которым проникнуты Еху и все другие животные, но постепенно это чувство овладело мной. Благодаря постоянному общению с куигмами и восторженному преклонению перед ними, я стал подражать их походке и телодвижениям. Постепенно это вошло у меня в привычку. Еще и теперь друзья часто без церемоний говорят мне, что я бегаю, как лошадь. Я принимаю эти слова за лестный комплимент. Не стану также отрицать, что в разговоре я все еще подражаю интонациям и манерам Гуингмов, и без малейшей обиды выслушиваю насмешки друзей над этим». Итак, жизнь моя текла счастлива и спокойная, я желал только одного до конца дней остаться в этой прекрасной стране. Вдруг однажды утром хозяин позвал меня к себе немного раньше, чем обычно. По его лицу я сразу заметил, что он несколько смущен и раздумывает, с чего начать разговор. После непродолжительного молчания он наконец решился и рассказал мне, что на последнем совете когда обсуждался вопрос об Еху, члены Совета сочли за оскорбление своей породы, что он держит в своем доме Еху и обращается с ним так, словно это гуигнг. Им известно, что он часто разговаривает со мной и, по-видимому, находит удовольствие в моем обществе. Такое поведение совершенно противно разуму и природе, поэтому собрание увещевает его либо обходить со мной, как с обыкновенным Еху, либо приказать мне отплыть туда, откуда я прибыл. «Но те из гуингумов, которые видели и говорили со мной решительно отвергли первое положение, они опасались, что, обладая некоторыми зачатками разума и прирожденной порочностью этих животных, я вполне способен сманить их в лесистую горную часть страны и стаями приводить их ночью для нападения на домашний скот Гуингмов. Мой хозяин добавил, а что окрестные Гуингмы ежедневно побуждают его привести в исполнение – увещание собраний и он не может больше откладывать. Но, сомневаясь, чтобы я был в силах доплыть до какой-нибудь другой страны, он хотел, чтобы я соорудил себе повозку для езды по морю, вроде тех, какие я ему описывал. В этой работе мне окажут помощь как его собственные слуги, так и слуги его соседей. В заключении хозяин сказал, что он лично готов держать меня у себя на службе и всю мою жизнь, ибо он находит, что, стараясь подражать гуигмам, я излечился от многих дурных привычек и наклонности и свойственных всем еху, речь его милости повергла меня в полное отчаяние. Потрясение было так сильно, что я упал в обморку, но хозяина, так как Гуингдмы, не подвержены таким слабостям, хозяин вообразил, что я умер. Он признался мне в этом, когда я пришел в себя. Я отвечал еле слышным голосом, что смерть была бы для меня счастьем. Конечно, я нисколько не осуждаю собрание за это увещание, но все же, как мне кажется, решение могло бы быть и менее суровым. До ближайшего материка или острова, вероятно, не менее ста лик. Многих материалов, необходимых для сооружения маленького судна, на котором я мог бы отправиться в путь, вовсе нет в этой стране, поэтому я считаю это предприятие безнадежным и смотрю на себя, как на человека обреченного гибели. Впрочем, смерть является для меня желанным исходом. В самом деле, если даже допустить, что мне удастся спасти свою жизнь, как я могу примириться с мыслью, проводить дни среди еху и снова впасть в свои старые пороки? Тем не менее, я преклоняюсь перед решением собрания и был убежден, что для него имеются веские и серьезные основания. Затем я поблагодарил хозяина за предложение оказать мне помощь в постройке лодки и сказал, что если возвращусь в Англию, то надеюсь принести большую пользу своим соотечественникам, восхваляя достославных гуингмов и выставляя их добродетелей как образец для подражания человеческому роду. Его милость Очень любезно ответил мне и предоставил два месяца на постройку лодки. Он приказал гнедому лошаку помогать мне в работе, исполнять мои распоряжения. Я знал, что гнедой прекрасный работник и очень расположен ко мне. Прежде всего я отправился с ним на берег, где меня высадили мои матросы. Там я взошел на холм и принялся осматривать море. Мне показалось, что на северо-востоке виднеется небольшой остров. Я вынул подзорную трубу и ясно различил его. По моим предположениям, он находился на расстоянии около пяти лиг, Но для гнедоу остров был просто синеватым облаком. Он не имел никакого понятия о существовании других стран и не мог различать отдаленные предметы на море с таким искусством, как мы люди, давно свыкшиеся с этой стихией. Открыв остров, я вполне удовлетворился этим и решил избрать его первым пристанищем в моем изгнании. В дальнейшем я всецело полагался на волю судьбы. Я вернулся домой и, посоветовавшись гнидым лошаком, отправился с ним в близлежащую рощу. Там я при помощи ножа, а он острым кремнем, очень искусно прикрепленным к деревянной рукоятке, нарезали много дубовых веток толщиной с обыкновенную палку и несколько более крупных. Я не буду утомлять читателя подробным описанием моих работ, достаточно будет сказать, что в течение шести недель с помощью гнидового шака, выполнившего наиболее тяжелую работу, я соорудил нечто вроде индейской пироги, только гораздо более крупных размеров, и обтянул ее шкурами, крепко сшитыми одна с другой пеньковыми нитками моего собственного изготовления. Из того же материала я сделал и парус, но выбрал для него шкуры самых молодых животных, так как шкуры старых были слишком грубые и толстые. Я сделал также четыре весла, приготовил запас вареного мяса кроликов и домашней птицы и взял с собой два сосуда, один наполненный молоком, а другой пресной водой. Я испытал свою пирогу в большом пруду возле дома моего хозяина и исправил все обнаружившиеся в ней изъяны, замазав щели жиром. Затем я погрузил лодку на телегу, и под наблюдением гнедового лошака еще одной услуги, она очень осторожно была отвезена еху на морской берег. Когда все было готово, И наступил день отъезда, я обрастился с моим хозяином, его супругой и всем семейством. Глаза мои были полны слез, и сердце изновало от горя, но его милость отчасти из любопытства, а, быть может, из участия ко мне, если только я вправе сказать так, пожелал увидеть, как я поплыву в моей пироге, и предложил кое-кому из соседей сопровождать его. Около часа мне пришлось ждать...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 Мне памятно также наклонность некоторых путешественников хвастаться оказанными им необыкновенными милостями. Если бы эти критики были больше знакомы с благородством и учтивостью Гуингмов, они переменили бы свое мнение.